Глава 11. Когда Карл оказался у тосканской границы и городским воротам подступила паника, вся Флоренция обратилась к церкви. В то воскресенье в Санта-Марии-дель-Фьоре собралось так много народу, что вся толпа не поместилась внутри собора, и многие остались стоять на ступенях. Мать сказала, что такого стечения народа на службу она еще никогда не видела. А мне показалось, будто мы все ждем судного дня. Поглядев на свод купола, я, как всегда, почувствовала внезапное головокружение. Похоже, сама его огромность лишает разум опоры. Отец рассказывает, что о чуде Брунелески до сих пор не устают толковать в Европе, девясь, как столь огромное сооружение держится без помощи привычных опорных балок. Даже сейчас, когда я пытаюсь вообразить второе пришествие, мне представляется собор Санта-Марии-дель-Фьоры, заполненный толпами праведников, восставших из могил, и трепетание ангельских крыл под сенью его купола. И все же, смею надеяться, в судный день запах будет стоять более приятный, ибо зловонные испарения, поднимавшиеся от такого количества тел, повисали в воздухе с смрадным туманом. Несколько женщин, из тех, что победнее, уже потеряли сознание. Видимо, самые благочестивые прихожане уже начали поститься, как и призывал Саванорола, дабы вернуть заблудший город к Господу. Чтобы в обморок стали падать богачи, понадобится куда больше времени. Впрочем, я отметила, что те оделись намеренно скромно, теперь не время навлекать на себя обвинения в суетности. К тому времени, когда Савонаролов зашел на кафедру, церковь уже наполнилась благочестивым гулом. Но с его приходом настала гробовая тишина. Поразительная ирония эпохи заключалась в том, что самый уродливый человек во всей Флоренции оказался самым угодным Богу. Впрочем, уродство лишь показывало силу его красноречия ибо когда он проповедовал, все забывали про его карличье тело, про его сверлящие глазки и крючковатый нос, похожий на орлиный клюв. Вместе со своим заклятым врагом Лоренцо они смотрелись бы, как две горгульи. Легко представить себе такой диптих. Два мощных профиля грозят друг другу кривыми носами на фоне Флоренции, города, ставшего для них полем брани. Но кто бы сейчас взялся писать подобную картину, кто бы осмелился заказать ее. Его враги уверяли, будто он до того малоруслый, что стоя на кафедре, подкладывает себе под ноги книги, переводы Аристотеля и классических авторов, которые его монахи раздобывали своему настоятелю специально для такого попрания. Другие заявляли, будто он использует для этой цели табуреты своей кельи, один из немногих предметов, которыми владел, по своему крайнему аскетизму. Поговаривали, что его коморка в Сан-Марко была единственной кельей, не украшенной благочестивой живописью. Столь опасался он искусства, чья сила способна подорвать чистоту веры. А еще рассказывали, что он смирял любые желания плоти, Каждодневно стягая себя кнутом. Пускай среди прихожан всегда находились такие, Кому бичевание было в сладость, Все же столь изысканное страдание нравилось далеко не всем. Теперь... Оглядываясь в прошлое, я прихожу к мысли, что мы, флорентийцы, всегда любили удовольствие больше, нежели боль, хотя во времена бедствий страх и порождал в нас тягу к самоистязанию. Мгновение монах постоял молча, взявшись руками за каменный бортик кафедры, пронизывая взглядом собравшуюся перед ним огромную толпу. Настоятелю предписано приветствовать свою паству. Но сегодня я не приветствую вас. Звуки его голоса, вначале похожие на шипение, с каждым последующим словом делались все громче, пока не заполнили весь собор и не поднялись до самого купола. «Ибо сегодня вы толпитесь в Доме Божьем лишь от того, что страх и отчаяние лижут вам пятки, как языки адского пламени, и потому что вы ищете избавления. И вот вы приходите ко мне, к человеку, чье ничтожество сопоставимо лишь с великодушием Господа, избравшего его своими устами. Да». Господь является мне, Он благословил меня даром видения и открывает мне будущее. Приход войска, что уже стоит у наших пределов, был предречен, ибо явился мне меч, нависший над городом. Нет гнева, подобного гневу Божию». Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Иезекииль 7.12 И «Исе, лежит Флоренция, аки падаль, кишащая мухами, на огненной стезе возмездия его!» Даже тем, кто хорошо знал Писание, трудно было заметить, где кончается слово Божие и начинается слово монаха. Он уже вспотел от напряжения, откинул капюшон, и нос его двигался туда-сюда, как большой клюв хищной птицы, целящейся в воробьев. Рассказывали, что раньше, когда он только начинал проповедовать, голос у него был слабосильный и хриплый, и что, слушая его проповеди, старухи засыпали, а у церковных дверей принимались выть собаки. Но теперь-то он обрел голос — И тот рокотал подобно грому. Греки назвали бы это демагогией, но здесь было и нечто большее. Он говорил как будто с каждым, и благочестию его грех представлялся великим уравнителем, подтачивавшим и власти богатства. Вдобавок он умело подмешивал в свои речи политические дрожжи. Потому-то его так боялись первые люди города. Но все эти мысли приходили мне в голову потом, пока он говорил, можно было только слушать. Из складок своего одеяния Савонарола достал зеркальце и направил его на толпу. Поймав отражение яркого свечного пламени, он принялся гонять эти огоньки по всей церкви, говоря, «Видишь, Флоренция?» Вот я подношу зерцало к твоей душе, и что же оно показывает? Гниль и разложение. Се, некогда град благочестивый, ныне она изливает больше грязи на улицы свои, нежели орнов в пору половодья. Сказано, не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Притчи 4.14 Но Флоренция заткнула уши свои, не желая слышать слов Господа. Когда опускается ночь, выходит зверь, и принимается рыскать, и начинается битва за ее душу. Я почувствовала, как рядом со мной Лука ерзает на месте. В классной комнате его занимали только те тексты, в которых речь шла о войне и кровопролитии. Если назревало сражение, то кто бы ни был враг, Лука рвался в бой. В каждом темном переулке, где задут светоч Божий, царят грех и насилие. Вспомните о растерзанном теле той чистой молодой женщины. Всюду надругательство и содомия. Выжги их мерзости, Господи, И да отрекутся их тела от греха В муках и вечном огне. Всюду скверно, всюду блудодейство, Ибо мед источают уста чужой жены И мягче елея речь ее, Но последствия от нее горьки, как полынь, Остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Притчи 5.3.5 Теперь внимательно слушал даже Тамаза, испорченный, избалованный Тамаза, чья внешность притягивала к себе женщин, как свечное пламя мотыльков. Когда он в последний раз задумывался о Баде? Но ну, так сейчас он о нем думал, это читалось в его глазах. Он всегда был так беспечен, а теперь его жгла мысль о тех изувеченных телах, о грозном французском войске у городских ворот. Я засмотрелась на него, заинтригованная этим незнакомым мне выражением тревоги у него на лице. Он заметил мой взгляд, нахмурился в ответ и опустил голову. И едва он понурился, над его лицом показалось другое, вдалеке, за несколькими рядами скамей. Какой-то мужчина смотрел прямо на меня, и глаза его светились ясным блеском. Он показался мне знакомым, но я не сразу его узнала. «Ах, ну конечно, на свадьбе плутилы. Мужчина, который упомянул про греческий язык и помог мне благополучно завершить танец. Когда наши глаза встретились, он слегка кивнул, и мне показалось, я заметила легкую усмешку на его губах. Его настойчивое внимание смутило меня, и я снова перевела взгляд на кафедру. Спросите сами себя, о мужи и жены флорентийские, для чего Господь движет на нас ныне французское полчище? Для того, чтобы показать нам, что город наш позабыл о вести Христовой что город наш ослеплен блеском фальшивого золота, ибо поставил ученость превыше благочестия, а мнимую мудрость язычников превыше Слова Божия. Когда нас снова накрыла эта волна гнева, по церкви разнесся низкий стон людских голосов, как некий хор отчаяния. Обратитесь к моему обличению, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли, говорит Господь. Зато я и посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь. Тогда позовут меня, а я не услышу. Притчи восемь. О, Флоренция! Когда же отверзнешь ты свои очи и вернешься на пути Божий? Стон сделался громче. Я даже услышала, как у Луки заклокотало в горле. И снова поглядела на того мужчину. Он не слушал Савонаролу. Он все еще смотрел на меня.